Нет, сейчас Жюли походила на человека, у которого сжимается сердце от одного воспоминания о недавней опасности. Маркиза, уже убедившаяся в том, что Жюли не любит ее племянника, была поражена, когда поняла, что она не любит никого. Вдова вздрогнула от мысли, что сердце молодой женщины разочаровано, что ей достаточно было одного дня, быть может, одной ночи, чтобы убедиться в том, что за ничтожество Виктор. «Ежели она раскусила его, то все само собой разумеется», — думала она. Племянничек скоро почувствует все тяготы супружества. Тогда госпожа Делистомар решила переубедить Жули и внушить ей взгляды века Людовика XV. Но прошло несколько часов, и она поняла, или скорее угадала, что Жюли повергли в печаль обстоятельства, весьма нередкие в свете. Жюли вдруг впала в задумчивость и удалилась к себе раньше обычного. Горничная помогла ей раздеться, все привела в порядок и ушла. А Жюли, оставшись у камина, прилегла на желтую бархатную кушетку, старинную кушетку, на которой всегда так уютно бывает человеку. И в горе, и в радости. Поплакав и повздыхав, она долго о чем-то размышляла. Затем придвинула к себе столик, достала бумагу и принялась писать. Быстро летели часы. Признание, которое Жюли делала в письме, казалось, стоило ей дорого. Над каждой фразой она долго сидела в раздумье. Вдруг молодая женщина залилась слезами и бросила перо. Пробило два часа. Ее голова, бессильно как у умирающей, склонилась на грудь. А когда она подняла ее, то увидела тетку, которая появилась неожиданно, словно от гобелена, висевшего на стене, отделилась фигура. «Что с вами, кружка моя?» — спросила Маркиза. «Кто так поздно засиживается?» И главное, кто в вашем возрасте грустит в одиночестве? Сев без всякой церемонии возле племянницы, она пожирала глазами начатое письмо. «Вы пишете мужу?» «Ведь я не знаю, где он», — ответила графиня. Тетка взяла письмо и принялась читать. Она не без захватила с собой очки. Жюли безропотно позволила ей взять письмо. Не от того, что ей не хватало собственного достоинства, не от того, что она испытывала чувство какой-то вины, стала она такой безвольной. Нет, старуха появилась в одной из тех минут, когда душа опустошена, когда ей все безразлично, и добро, и зло, и молчание, и откровенность. Подобно добродетельной девушке, которая пренебрежительно держится с возлюбленным, А вечером, чувствуя себя покинутой и одинокой, тоскует о нем и жаждет излить кому-нибудь свои страдания. Жюли позволила старухе, не говоря ни слова, сорвать ту печать, которую вежливость накладывает на незапечатанное письмо, и сидела, задумавшись, пока Маркиза читала. Моя дорогая Луиза. Зачем ты уже столько раз просишь меня выполнить обещания, которые так неосторожно могут дать друг другу только две наивные девушки? Ты все спрашиваешь, почему я полгода не отвечаю на твои вопросы? Если тебе было непонятно мое молчание, то сегодня, быть может, ты догадаешься о его причине, узнав тайну, которую я тебе открою. Я бы навсегда похоронила ее в глубине сердца, если бы ты не сообщила мне о своем предстоящем замужестве. Ты выходишь замуж, Луиза. При этой мысли меня охватывает дрожь. Бедненькая моя, выходи. Через несколько месяцев ты с горьким сожалением будешь вспоминать о том, какими мы были прежде. В тот вечер в Экуэне когда мы поднялись с тобой вдвоем до самых больших дубов на горе, любовались оттуда прекрасной долиной, лежавшей у наших ног, восхищались закатом, и нас озаряли последние лучи солнца. Мы уселись на большом камне, и нас охватил бурный восторг.